Глава пятнадцатая «От Коммодора Иржин по-прежнему ничего?» — спросил Алистер Маккеон. Принц Адриан вышел в обычное пространство сорок минут назад, углубился в систему Адлер на две с четвертью световых минуты и довел скорость до 21 400 км в секунду. Если полчаса назад молчание системы казалось объяснимым, то теперь оно по меньшей мере озадачивало. «Никак нет, сэр!» Ответ лейтенанта Санка был по-военному четок. Однако в голосе угадывалось некое напряжение. Маккеон, обернувшись, взглянул на Хонор. Она увидела в его серых глазах тревогу и одновременно почувствовала, как беспокойно дернул хвостом уловивший эмоции окружающих немец. Сначала на мостике царила легкая досада. Никто не понимал, почему они до сих пор не встретились ни с одним пикетом, И люди ждали, когда же это, наконец, произойдет. Потом к досаде добавилось нетерпение, раздражение, а там и нешуточная тревога. Принц Адриан, углубившийся в систему с постоянным ускорением в 400G, не мог передавать сообщение быстрее света, но здесь должны были находиться корабли оперативного соединения Адлера, которые могли... Сара Дюшен специально проложила курс так, чтобы вынырнуть из гиперпространства в зоне действия одной из немногочисленных сенсорных платформ и ружин. Появившийся корабль должен был быть обнаружен, идентифицирован и о его прибытии надлежало посредством гравитационно-импульсного передатчика оповестить флагман. Самое позднее, через 10 минут после перехода, Адриан ожидал получения запроса с борта-чародея по сверхсветовой связи. Но запроса не было. Хонор сохраняла внешнюю невозмутимость, но по мере того, как протекали минуты, это давалось ей все труднее и труднее. «Наверняка всему есть очень простое объяснение», мысленно твердила она себе. Платформ у Иржин в обрез, вот она и экспериментирует с их размещением. Сменила схему, а мы об этом не знали. Но почему в таком случае она не прикрыла образовавшуюся брешь мобильным пикетом? Мы находимся в наиболее вероятном секторе подхода со стороны Клермонта. Не могла же она оставить его без присмотра? Конечно, существовала вероятность того, что, обнаружив принца Адриана, Командующая системой не сочла нужным посылать запрос кораблю, идентифицированному ее сенсорами. Однако это свидетельствовало бы о непозволительном пренебрежении безопасностью вверенной ей зоны. Хонор никогда не пропустила бы вглубь системы объект без проверки и перепроверки, и ей трудно было смириться с мыслью о том, что кто-то из командующих способен на подобное небрежение. Но, так или иначе, существовал лишь один способ выяснить, что происходит в хозяйстве Иржин — полететь и посмотреть. «Только осторожно», — сказал себе себя — «весьма осторожно. Лучше быть живым перестраховщиком, чем самонадеянным и беспечным покойником». Маккеон, судя по всему, мыслил сходным образом. Повернувшись к Джеральдине Мэткалфу, он приказал выслать вперед пару беспилотных разведчиков. Замаскированные аппараты должны были зондировать пространство перед кораблем, сообщая обо всем обнаруженном на борт посредством маленьких сверхсветовых передатчиков, то есть почти в режиме реального времени. Беспилотные разведчики стоили недешево, даже если бы Адриану удалось подобрать их потом, капитальный ремонт и полная перезарядка обходились не в одну тысячу. Однако Алистер даже не обратился к Хонор за одобрением, что красноречиво говорило о его умонастроении. Конечно, обратись он к Хонор, она не колебалась бы ни мгновение. Капитану всегда недостает информации, но Маккеон не располагал ею вовсе, не установив местоположение хотя бы одного из кораблей Иршин, а раз Санко не мог пустить в ход коммуникационные лазеры, так что пытаться вступить в контакт мог только с самоваром. Маккеон передал сообщение на планету через 10 минут после прибытия в систему. Однако по причине отсутствия у него сверхсветового передатчика воспользовался обычной связью, а самовар в тот момент находился в половине светового часа от Адриана. Таким образом, даже если связисты планеты откликнулись мгновенно, К настоящему моменту ответ просто не мог достичь корабля его следовало ждать самое меньшее десять минут а поскольку здесь похоже порядком и не пахло адриану едва ли стоило рассчитывать на немедленный ответ резкий звук оторвал хонор от размышлений и заставил вскинуть голову заставляя себя не выказывать признаков озабоченности и нетерпения Она повернулась к секции тактиков и заметила склонившуюся над плечом одного из своих техников лейтенант-командера Меткалф. Стройная, хрупкого телосложения женщина, намотав локон на палец и поджав губы, пристально вглядывалась в мешанину сигналов, после чего с озабоченным видом обратилась к Алистеру Маккеону. «Контакт, шкипер. Похоже на...» Зуммер вновь резанул по слуху, и она осеклась. снова впившись хмурым взглядом в дисплей. Когда компьютеры увеличили разрешение, брови ее поднялись, но она тут же придала лицу обычное выражение и с профессиональным спокойствием в голосе доложила. «Вношу поправку, Шкипер. Мы засекли по меньшей мере два объекта, причем оба действуют скрытно». «Два?» — переспросил маккеон склонив голову на бок. Миккел вкивнула. «Так точно, сэр. Ближайший компьютер присвоил ему код альфа 1 Движется нам вдогонку с 078 на 004 и находится на расстоянии 5.9 световой минуты. Он движется с ускорением в 510 g, но на настоящий момент развил скорость лишь в 1200 км в секунду. Второй объект, обозначаем как альфа 2 находится почти прямо по курсу, координаты 003, 004. Расстояние примерно 15.8 световой минуты, ускорение 512G. Как, черт возьми, могло случиться, что Альфа-1 подобрался так близко, прежде чем мы его заметили? Учитывая, что при столь высоком ускорении он успел развить очень низкую скорость, объект начал разгоняться не более шести минут назад, и обнаружить его пассивными сенсорами было попросту невозможно, «Не говоря о том, что основное наше внимание было направлено не назад, а вперед, так что мы выявили его довольно быстро. А вот «Альфа-2» был обнаружен лишь благодаря выпущенному как раз в его направлении беспилотному разведчику». По-военному четко, не оправдываясь и не раздражаясь, пояснила метков Маккеон в знак согласия поднял руку. «Теперь, когда этот «Альфа-1» засечен, что можно о нем сказать?» «Очень немного, сэр». импеллерный след не ясен а с такой системой маскировки мы еще не сталкивались но по первым прикидкам это или линейный крейсер или очень большой тяжелый крейсер понятно пробормотал маккеон покосившись на хонр замаскированные объекты спереди и сзади он покачал головой и обратился к секции связи «А от комоддоры ржин по-прежнему ничего ничего сэр ответил лейтенант санка Маккеон, насупившись, встал с командного кресла и подошел к Хонор. «Что-то здесь неладно, мэм. Похоже, мы влипли», — тихо сказал он. «Согласна», — также тихо отозвалась Хонор и потянулась, чтобы почесать за ушами беспокойно зашевелившегося на ее плече немеца. Обижав взглядом мостик, она заметила, что офицеры старательно делают вид, будто не следят за ее разговором с капитаном. Однако через связь с нимецом она ощущала их беспокойство, еще не переросшее в страх, но уже большее, чем простая тревога. «Они производят маневр с целью захвата», — сказала она, и Маккеон кивнул. Мысль о том, чтобы корабли Комодора и Ржин попытались осуществить перехват принца Адриана вместо того, чтобы просто вступить с ним в связь, представлялась нелепой. Разумеется, любой командир должен был рассматривать любой неопознанный объект как потенциально враждебный. Но именно по этой причине, особенно в ситуации, когда снятие пикетов оставило незащищенные дыры, разумно было не атаковать всех и каждого, а попытаться провести идентификацию. Большое беспокойство внушало и то, что объект Альфа-1 опознать не удалось. «Системы маскировки Альянса сенсоры должны были опознать, а у хивинитов как предполагалось, столь совершенных систем быть не могло. А если они все-таки...» «Еще контакт!» — воскликнул кто-то из старшин. «Два неопознанных объекта в непосредственной близости один от другого. Присвоить кодовые имена Альфа-3 Альфа-4 и дайте мне их координаты!» — рявкнула Метков. «Данные получены с первого разведчика, мэм. Их координаты 001-004. Дальность примерно 18 цветовых минут. Скорость 2500 км в секунду. Ускорение 5 км в секунду за секунду. Кто бы они ни были, они маскируются, мэм. И это не технология Альянса. Внимание! Поступили уточненные данные анализа импеллерного следа». Техник повернул голову и встретился взглядом со своим командиром. Компьютер определяет альфа-3 как тяжелый крейсер, а альфа-4 с большой степенью вероятности как линейный крейсер. Правда, тут возможны варианты. Маскировка у четвертого такая же, как и у первого, и идентификация затруднена. Но все четыре объекта, кем бы они ни были, явно идут на перехват». «Капитан, я...» — начала было метков, но умолкла, прижав руку к наушнику. По мере того, как она прислушивалась к сообщению, лицо ее бреднело. Наконец, она прокашлялась и доложила. «Капитан, боевой информационный центр только что отнёс все четыре объекта к категории явно враждебных. Им присваивается код «бандит» номера с первого по четвёртый. Система радиоэлектронного противодействия бандитов 1 и 4 по-прежнему не распознана. Но 2 и 3 определены как хевы!» Хонору слышанной не удивила Подспудно она ожидала чего-то подобного после того, как Комодор и Ржин не вышли на связь. Сложив руки за спиной, она несколько секунд молча разглядывала схему на экране, а потом повернулась к Мэткалф. «Спасибо, командор», — сказала Харрингтон с обманчивым спокойствием в голосе. Еще несколько мгновений она молча покачивалась на носках, а потом, обращаясь уже к Маккеону, официальным тоном произнесла. «Капитан Маккеон, мы должны исходить из предположения, что система Адлер захвачена неприятелем». в тот же миг хон расщутила охватившее собравшихся потрясение офицеры маккеона не были новичками на флоте и дурные предчувствия мучили их еще до того как компьютер определил принадлежность засеченных объектов однако одно дело догадки а другое слова командира из кадры но что за странные сложные маневры спросил венециус «Маскировка, во всяком случае, со стороны тех, кто находится впереди нас, дело понятное, но ведь мы вынырнули в обычное пространство прямо под носом у бандита-1. Он должен был зафиксировать энергетический выброс и оценить наши параметры по импеллерному следу. Чего же он ждал и почему пустился в погоню лишь через 35 минут? Тем более, что это линейный крейсер. «Почем мне знать, Энди?» — отозвался Маккеон, не сводя глаз с Хондор. предполагать кто-то засёк нас и известил о нашем появлении тех негодяев, которые сейчас идут нам наперерез. Мы ведь до сих пор за пределами досягаемости их сенсоров. Не исключено, что как раз бандит один этим и занимается. Подал сигнал, а сам пришёл в движение, лишь убедившись, что его приятели оповещены». «Возможно, это верное объяснение», — согласилась Хонер. «Хотя сейчас оно нам едва ли поможет». Она подошла к пульту астрогатора и коснулась плеча Сары Дюшен. «Простите, командор», — сказала она с отсутствующим видом, — «мне нужно воспользоваться вашей консолью». Дюшен, бросив на нее испуганный взгляд, встала, и Хонор скользнула в освободившееся кресло. Мысли ее вихрились, но глаза сосредоточились на экране, а пальцы пробежали по клавиатуре с неколебимой уверенностью. Обычно она работала неспешно, вновь и вновь перепроверяя расчеты, но на сей раз концентрация позволила преодолеть ее врожденную неуверенность в своих математических способностях. На дисплее Дюшен в быстрой последовательности высветились красные, зеленые векторные комплексы. Томительно тянулись секунды, но все офицеры следили за ее работой в полном молчании. «Нам придётся туго, может быть, слишком туго. Но ведь другого выхода нет, верно?» Сказала она сама себе с необъяснимым внутренним спокойствием, глядя на результаты своих вычислений. Расчёт всех возможных курсов уклонения. Где-то внутри и глубоко под покровом этого спокойствия шевельнулось нечто похожее на страх. Но Хонор подавила его в зародыши. действуй принца Адриан в одиночку, Хонор уже отдала бы приказ начать ускоряться вверх, по отношению к эклиптике. Такой курс давал бы неплохой шанс, неуверенность, но шанс, каким не пренебрег бы ни один букмекер ускользнуть от всех четырех неприятельских кораблей. Но крейсер был не один, а это значит, что простое бегство при всей заманчивости такового представлялось неприемлемым. «Командер Мэткалф!» Громко прозвучали в напряженной тишине ее слова. «Да, миледи?» «Когда бандит-1 при его нынешнем ускорении пересечёт гиперграницу?» «Примерно через... через 70 минут, миледи!» И Хонор услышала резкий вздох Маккеона. Тактик подтвердила то, что уже сказали Хонор и её собственные вычисления. Посидев ещё секунду, она встала и кивнула Дюшин. «Спасибо, командор, я закончила», — спокойно произнесла она и кивнула Маккеону, тут же вернувшемуся в капитанское кресло. Несколько мгновений Хонор молча смотрела в глаза старого друга, после чего со вздохом сказала, «Я тоже не знаю, почему бандит один начал преследование так поздно, но это, несомненно, ему на руку. Может, он ясновидящий? По крайней мере, мы имеем одно правдоподобное объяснение», попытался ответить шуткой на шутку Маккеон, но взор его был невесел. «Пиздается мне этот бандит. Окажется, как раз там и тогда...» «Где и когда совершит переход конвой?» «Вот именно!» — Хонор кивнула и сжала пальцами переносицу. «Следуя нынешним курсам, бандит-1 пересечет гиперграницу менее чем через минуту до того момента, когда Гринтри выведет конвой в обычное пространство, и весь караван окажется под прицелом. Скорее всего, враги нанесут удар прежде, чем Гринтри успеет сообразить, что происходит». Эскорт конвоя мог обладать в пятеро больше огневой мощью, но неожиданность сведет на нет и огневое, и численное преимущество. Хуже того, Хэвы вполне могли не ввязываться в бой с эскортом, а ударить прямо по беззащитным грузовикам и транспортом. В этом случае все техники и бойцы, направлявшиеся на пополнение гарнизона системы, погибнут в считанные секунды. Допустить этого было нельзя, ни в коем случае нельзя. Хонор не могла позволить себе считать Хевенитов глупее ее самой, ибо само их присутствие здесь, равно как и зловещее отсутствие Коммодора и Ржин, ясно указывало на то, что, по крайней мере, эта банда свое дело знает. По этой причине принц Адриан оказывался в особенно сложном положении. Если бы принц резко изменил курс и начал отрываться от «Бандита-1», Корабль Хевенитов мог или продолжить погоню без особой надежды догнать, но в расчете на то, что угроза спереди вынудит мантикорцев повернуть, или отказаться от преследования, положившись на осуществляющих перехват бандитов 3 и 4, или, как поступило бы на его месте Хонор, вернуться к точке, где был осуществлен переход. Конечно, капитан бандита 1 имел право предположить, что в системе появился одинокий корабль, Однако, скорее всего, он проявил бы дальновидность и не упустил из вида возможность скорого выхода в обычное пространство транспортного конвоя. Все эти соображения не позволяли Хонор попытаться скрыться, избежав боя. «Мы не можем допустить, чтобы это случилось, Алистер», с прежним спокойствием произнесла она. «И боюсь, что существует лишь один способ предотвратить катастрофу. Мы заставим его преследовать нас». также невозмутимо сказал Маккеон. «Да», — ответила она, и, щелкнув клавишей на подлокотнике командного кресла, вывела на дисплей Маккеона один из рассчитанных ею маршрутов. «Если мы возьмем примерно на 35 градусов влево и, ускоряясь на 500 G примерно в течение 15 минут, оставаясь в той же плоскости, рванем к границе, нам удастся оторваться от бандитов 2, 3 и 4». Правда, если у кого-то из них имеется резерв ускорения, он сможет нас настичь, но важно не это. У первого появится возможность срезать угол и перехватить нас у самой гиперграницы. Ненадолго, по моим прикидкам, мы будем находиться в зоне досягаемости его бортового оружия около 25 минут. Но чтобы поразить нас, он вынужден будет покинуть точку выхода конвоя. Я понял. Маккеон изучил векторную схему и откашлялся. «Я тоже склонен считать, что, оказавшись единственным, кто сможет нас поразить, он сочтёт синицу в руках предпочтительней стаи журавлей в гипере. Ну а если он всё равно решит иначе?» «Значит, он решит иначе», — ответила Хонор. «Суть дела в том, что ничего другого мы предпринять не можем. вздумай мы повернуть назад, чтобы бросить ему открытый вызов, «Мы все равно не сможем погасить скорость мгновенно, на торможение уйдет около часа, и за это время Адриан углубится в систему еще на 42 миллиона километров. А к тому моменту, когда у нас появится возможность атаковать первого, кто-нибудь из его соратников наверняка подоспеет к месту боя». Маккеон почесал подбородок и решил не спрашивать, что будет, если на предложенном Хонор-курсе. Им попадется еще один, до сих пор не запустивший двигатели и потому не по энергетическому выбросу, корабль Хевенитов. Она, как и он, наверняка подумала об этом и пришла к выводу, что хотя такая опасность существует, и иного выхода у них все равно нет. «Если позволите, мэм», — сказал он, — «я предложил бы...» «Выслать один из наших разведывательных аппаратов, запрограммировав грави-передатчик так, чтобы, приняв сообщение капитана Гринтри о выходе, он передал бы ему наш приказ немедленно уводить конвой обратно в Гипер». «Согласна», — отрывисто произнесла Хонор и отступила от его командного кресла. «Жаль, мэм, что вы не на борту Альвареса», — с кривой усмешкой сказал капитан, после чего занял своё место и развернул кресло к командру Гиллоспи. «Значит так, Тони», — спокойно сказал он. «Полная боевая готовность. Поворачиваем на 35 градусов, лево по борту, ускорение 500 же».